Глава 185. -я. Духовный мир. Пирог? Неожиданно. Если бы я мог предвидеть ответ психически нездорового человека, не значило бы это, что я и сам такой. Мелькнула мысль в голове Клейна. Он всё ещё держал на лице расслабленную улыбку, словно вёл беседу с другом. Кто пришлёт тебе пирог? Лицо худо поникло. Нет пирога. Нет пирога. Ты украл мой пирог. Голос стал пронзительным, и Хут уставился на Клейна. Не дожидаясь ответа, он вскрикнул, и оскалился на него, обнажив два ряда белых зубов. После этого воскосляный со ортас соскочил с кровати и попытался укусить. Хут одним шагом преодолел расстояние между ними и протянул руки вперёд, пытаясь схватить Клейна за плечи. Несмотря на внезапную атаку, Клейн отреагировал быстро, хоть и выглядел при этом взволнованным. В одно мгновение он согнул колени и присел на корточки. Парень наклонил корпус в сторону и приподнял левую руку. Его плечо врезалось в живот больного, в результате чего глаза худо стали белыми, а изо рта ещё обильнее потекла слюна. Но Евгений не перестал двигаться. Он позволил внезапному удару склонить себя вниз, где распахнул медвежье объятие, пытаясь поймать в них Клейна. Плавно и словно от сотни тренировок, парень прикатился в сторону. Правой рукой клин оттолкнулся от пола, сделал сальто назад, решил перейти в наступление и бросился вперёд, чтобы остановить своего противника. Но к его удивлению, Евгений Худ безучастно стоял, ничего не предпринимая. Его глаза потеряли фокус, стали пустыми и потерянными. Ястреб остыл на мгновение. Он повернул голову в угол комнаты и увидел капитана в чёрной штормовке и шляпе с плотно сжатыми кулаками. Капитан втянул больного в сон. Поняв это, Клен прекратил атаку и воспользовался возможностью, чтобы достать ритуальный нож, который никому не мог навредить. Он использовал его для того, чтобы запечатать духовную стену в дверной проём. Затем парень вытянул три свечи, спрем её сотоплённой мяты и поставил их треугольником на подоконник. Одна свеча олицетворяла богиню вечной ночи, другая мать Таин, а последняя его самого. Вскоре после того, как он установил свой импровизированный алтарь, Парень использовал духовную силу, чтобы зажечь свечи. Ночной ястреб обернулся, решив предупредить капитана, но заметил, что тот поднял голову и улыбнулся. Сны Евгения Худо это море хаоса. Не пытайся понять его. Как только капитан закончил говорить, в глаза безумца вернулся разум. Эффект был временным и коротким, нужно было поторопиться. Безумный психиатр потянулся и зевнул, колей на мгновение растерялся и ничего не сказал. просто взял металлическую бутылку с ассанции аманты. Начну я стряп каплю жидкости, извлечённой изночной ванили, дремацветы и ромашки в пламя свечи, которая льдтворяла его самого, позволив безмятежному аромату заполнить собой комнату. Нервозность, гнев и легкомыслие худо-полностью испарились. Он вяло сел на кровати, в оцепенении уставился на алую луну за окном. Его глаза снова потеряли фокус. Колено ощутил покой, который приходит с наступлением ночи. Он оттачивал эссенцию оманты, сел рядом с пациентом. Парень хотел найти что-нибудь, что позволит сломить последнюю линию обороны. Только после этого он мог бы использовать око духа и сделать из душевнобольного послушного овоща. Но в конце концов я непрофессиональный медиум. Перед тем как прийти сюда, он уже придумал один способ. Кален вытащил колоду Таро. В этой колоде было только 22 карты старших арканов, поэтому она не занимала много места. Это то самое оружие, которым учился владеть Клейн. Края карт были окаемлены серебром, что позволяло с лёгкостью уничтожать немёртвых. А лица карт были выполнены настолько искусно, что Клейн иногда думал, что это скорее коллекционный предмет, нежели оружие против его врагов. Клейн сдвинул колоду одной рукой и улыбнулся Евгению. Давай сыграем в карты. Карты. Пациент отвёл взгляд от окна и уставился на колоду. Парень не стал отвечать, а просто вложил колоду в руки Евгения с искренностью, которую не каждый смог бы отвергнуть. Сумасшедший потомца повторит действия ночного ястреба и за всех сил стараясь сдвинуть колоду одной рукой, пока у него не вышло. Внимание пациента было полностью приковано к жёстким, но гибким и красиво разукрашенным картам. Он повернул первую карту. На ней был изображён человек в рантье с связанными руками. Он был подвешен за ногу, а над его головой нимб. Вустельник. Колеен задумчивыке внул, парень воспользовался возможностью, чтобы капнуть интарной жидкости ока духа на всю ту же свечу, что льд творяла его самого. Запах алкоголя распространился по всей комнате, опьяняя всякого, кто его почувствует. Шаг за шагом Евгений Худ всё больше терял волю к сопротивлению, пока его зрение не помутилось, и он не воронил карты из рук. Однако он сидел, прямо и не падал. Колеен использовал когитацию, чтобы дать отпор аромату ока духа. Он нафунул из кармана ещё одну металлическую бутыль, и откупорив крышку, вылил содержимое в рот. Седативный препарат. Ледяная жидкость стекала по его горлу вниз, к пищеводу и прямо в желудок. Коленя ожиданно почувствовал себя бодрым, сна не было ни в одном глазу. Он выдохнул, а затем достал ингредиенты для ритуала: экстракты и порошки не замедлили оказаться в пламени свечей, олицетворяющих богиню вечной ночи. В слабом тумане парень сделал два шага назад, И торжественно прочитал заклинание на Гермесе. Молю я силе тёмной ночи, молю я таинственности, молю я любящих обетех богини, молю дозволения говорить с потусторонним напротив меня Евгением Худом. Заклинание тут же отразилось на палате, и клейно видел, как племя свечи изменило свой цвет на чёрный, распространяясь всё дальше и дальше. Он не стал избегать этого, позволяя тёмной ночи окутать его. В этом необычайно бодром состоянии парень почувствовал, как дух покидает тело и входит в пространство, похожее на глубокий космос. Вокруг была безграничная и безмолвная тьма, а небо наполняли неописуемые прозрачные фигуры, бесконечно длинные линии разных цветов и блики, таящие в себе миллионы неизученных знаний, предстали его взору. Духовный мир к лину не было чуждым это место. Едва он подумал об этом, перед ним появился туман. Мир окутан слабым торнадо из света. Клиент знал, что это дух Евгения Худо, который представляет собой тело разума и сердце. Он подлетел ближе и коснулся стенки торнадо. В одно мгновение на него обрушились бесчисленные блики, голоса тысяч людей, что-то шептавших. Шёпот этот был бессмысленным и хаотичным. Он нёс не в себе никакой логики. Что-то было похвалой в сторону элегантности некой леди, что-то об облегчении после похода в туалет. Кто-то рыдал, Но сразу после смеялся до безумия от счастья. Подобные мысли цепляли за душу Клейна, пытаясь симулировать его, но Клейн, сохраняя ясность ума, быстро отвлёк в сторону Евгения Худо. По сравнению с тем, что я слышу, когда вхожу в мир над серомтоманом, это больше напоминает концерт. Коли я незаметно улыбнулся, и когда пробился сквозь торнадо, то увидел пред собой ошломлённого полупрозрачного Евгения Худо. Психиатр седьмой последовательности был в том же состоянии, что и в реальном мире. И смотрел на парня с отсутствующим выражением. Кален остановился прямо перед ним и тихо спросил: "Ты знаешь Ланавос?" Худ прямо ответил: "Да". Свет вокруг них претерпел трансформацию, будто Евгений Худ раскрыл своё духовное море. В переплетении света появился образ мужчины в очках с саркастичной улыбкой на лице. Это был тот самый Ланавос, ордер на арест которого видел Клейн. Он удовлетворённо кивнул, взял в себя в руки Ио задал новый дешёвый вопрос. Он сказал, голос больного стал мягче. Внезапно голос стал харизматичнее и серьёзней, а затем Эхуд маниакально рассмеялся. Евгений Эхуд, это одновременно лучшая и худшая эпоха. Пока ты используешь свои возможности, мы можем стать правителями этого мира, мы сможем стать бессмертными. Если ты готов помочь мне, я поведу тебя о том, как овладеть зельем и не потерять контроль. Также я обещаю тебе, что в будущем ты станешь водяным рыцар с богами, ты станешь бессмертным. Ты, наверное, уже понял, что за мной кто-то стоит, то, что обещаю тебе я, это и его обещание тоже. В некотором роде психологические алхимики связаны с нём. Не сомневайся. Психологические алхимики на данный момент недостаточно сильны. Они не смогут помочь тебе, если, конечно, не пожелаешь остаться на том же уровне до конца своих дней. Способы избежать потери контроля. И почему это похоже на моё развёшивание лапши на уши с методом действия. Уланав в основании померно высокие амбиции. Он всего лишь восьмой последовательности, а уже открыто заявляет о силе богов. Кто же его покровитель? Кажется, планы этого парня выходят за рамки простого мошенничества. Или, может быть, кражи и мошенничество это всего лишь хобби? У Клейна было много мыслей. Когда Хут перестал говорить, парень сразу же задал следующий вопрос. Какая помощь нужна была Лановосу? Евгений не ответил сразу. Его духовный мир затих. Затем он разразился смехом и истерично закричал в ответ. Помогите! Помогите! Помогите! Ха -ха -ха -ха! Я помог ему. Я помог. Я всё сделал. Поток слов внезапно прекратился, а его душа стала расплывчатой и исказилась. Свет этима, что представляли собой духовное море, быстро превратились в нематериальный образ зловещего, страшного и тёмного алтаря. На вершине алтаря стоял крест, у его основания лежали какие-то вещи, и на нём самом висело что-то. Свет этима чередовались между собой, но как только предмет начал проявляться, весь духовный мир задрожал, словно при землетрясении магнитудой в 10 баллов. Твоё, мать! Колен почувствовал, что вот-вот произойдёт что-то опасное. Я пытаюсь сбежать, полетел к хаотичному торнадо.